Предисловие составителей к тому птицы. Птицы, пожалуй, самое распространенное животное, с которыми сталкивается современный человек. Неудивительно, если учесть, что по данным английского орнитолога Джеймса Фишера, на нашей планете обитает более 100 миллиардов птиц, то есть примерно в 25 раз больше, чем людей. Своеобразный облик, особенности выращивания потомства, окраска оперения и, главное, способность к полету издревле привлекали к себе внимание исследователей. Яйцо птицы и ее зародыш были описаны еще Аристотелем 384-322 годы до нашей эры. Римские патриции обладали богатыми коллекциями живых экзотических птиц, Фридрих II Германский, 1194-1250 годы, написал трактат о соколиной охоте. Да и сейчас наблюдение за птицами – увлечение многих миллионов людей. Такое широкое распространение птиц можно объяснить их высокой экологической пластичностью – которая позволила им освоить практически все существующие среды обитания от приполярных морей до экваториальной пустыни. Отчасти численность птиц поддерживается их высокой по сравнению с присмыкающимися эффективностью размножения, способностью высиживать и выкармливать птенцов, что обеспечивает высокую выживаемость потомства. Вообще, поведение птиц достаточно сложно по сравнению с поведением низших позвоночных и сравнимо разве что с поведением млекопитающих. Птицы характеризуются высокой подвижностью нервных процессов, легкостью образования условных рефлексов и зачатками рассудочной деятельности. Высокоразвитые органы чувств – также помогают им полнее воспринимать окружающую среду. Специалисты по поведению птиц насчитывают свыше сотни элементов акустических и оптических сигналов, при помощи которых птицы общаются между собой. Благодаря этому возможны такие сложные формы поведения, как стайные перелеты, совместные гнездовые колонии, выкармливание птенцов супружескими парами, и так далее. Благодаря своему широкому распространению птицы вошли в жизнь человека, став для него элементом окружающей среды, объектом охоты, домашними животными и даже объектом эстетического наслаждения. Неудивительно, что зоолог и просветитель Брем уделил птицам особое внимание, трудности, с которыми сталкивается комментатор Брема, уже упомянуты нами в общем предисловии. Все это относится и к тому птицы. Сюда следует отнести и неизбежную путаницу в систематике, которая со времен Брема и по сию пору не раз уточнялась и пересматривалась, и прагматизм Брема, идущий от механицизма, свойственного науке XIX века, и антропоморфизм, когда тому или иному виду приписываются чисто человеческие особенности характера. Тем не менее, в комментариях к этому тому следует учитывать и некоторые специфические особенности и частности. Некоторые палеонтологические данные, касающиеся эволюционного прошлого птиц, были известны уже во времена Брема. В частности, уже были описаны ископаемые останки археоптерикса, Однако палеонтология, как наука, получила свое развитие только в XX веке. В связи с этим, многие версии о возникновении этой систематической группы подверглись пересмотру. В частности, происхождение этой группы, вероятно, намного древнее, чем это полагали зоологи во времена Брема, что подтверждается некоторыми палеонтологическими находками археоптерикса же, которого во всех учебниках эволюции приводят как пример переходной формы между разными систематическими группами, следует по последним данным считать скорее тупиковой ветвью эволюции, чем настоящим птичьим предком. Вообще и в происхождении, и в особенностях биологии птиц до сих пор много невыясненных моментов. Некоторые ученые даже считают птиц оперенными динозаврами, сохранившими большинство особенностей строения своих загадочных предков. Следует также помнить, что знаменитые птеродактили и остальные летающие ящеры к нынешним птицам не имеют никакого отношения. Птицы произошли от бегающих рептилий археозавров и сохранили некоторые их черты. Такими живыми ископаемыми, по мнению некоторых ученых, являются в частности страусы, не утратившие, как это считалось ранее, способности к полету, а никогда ими не обладавшие. За бортом жизни животных осталась и история ископаемых видов, таких как рыбоядные ныряющие первоптицы ихтиорнисы и гесперорнисы, хищные бегающие формы диатрима и фороракос, гигантские страусы моа, дожившие практически до наших дней. Мало того, палеонтология представляет нам все новые и новые находки. При строительстве аэропорта в городе Чарльстон, США, в пластах песчаника возрастом 30 миллионов лет найдены останки огромной морской птицы – Родственный пеликанам и бакланам. Вес ее равнялся 40 килограммом, а размах крыльев составлял более 5,5 метров. Еще крупнее была ископаемая хищная птица Аргентавис, жившая когда-то на территории Южной Америки. Ее размах крыльев был 6-8 метров, рост 1,6 метра, а вес до 80 кг. Предполагается, что она летала по принципу современного дельтаплана, используя восходящие потоки воздуха, а замечая жертву, обрушивалась на нее всей массой, оглушая ее и забивая насмерть крыльями и могучими лапами, ведь клюв у нее был довольно слабый. Все эти данные интересны сами по себе, но они также помогают лучше понять существующую ныне иерархию И систематику в мире птиц С систематикой свои сложности со времен БРЭма она не раз пересматривалась, причем некоторые виды птиц перемещали из семейства в семейство по несколько раз. В результате при сравнении систематики, которой пользовался Брэм и современной систематики, наблюдается определенная путаница. Мало того, сам Брэм жаловался на головоломную систематику в царстве пернатых и на ученых, которые никак не в состоянии окончательно определиться. Так что приведенные здесь современные русские и латинские наименования иногда лишь одни из нескольких возможных. Систематика птиц до сих пор пересматривается и присутствует в нескольких равноправных версиях. Мы, для комментариев, использовали систематику, приведенную в современной отечественной жизни животных. Том птицы, составленный крупнейшими нашими специалистами, и фауне мира. Том птицы, 1991 год. В издании 1902 года, взятом нами для комментариев, представлена не просто систематика старого образца, но и недостаточно твердо соблюдены, принятые в современной научной литературе, жесткие правила наименования таксономических групп. Поэтому в томе «Птицы Брема» мы встречаем в латинских названиях окончания, не соответствующие рангу группы. Еще одна специфика систематики в томе «Птицы Брема», обратной по сравнению с ныне принятым, Порядок перечисления таксонов. Брэм идет от наиболее молодых, эволюционно высших, к более примитивным, древним, тогда как сейчас принято давать систематику, следуя филогенезу таксонов. Следует также учитывать, что многие данные Брэма, касающиеся поведения птиц, просто неверны, и не по вине Брэма, разумеется. Птицы, животные с ярко выраженным территориальным инстинктом, в клетках с ограниченной территорией ведут себя совсем иначе, чем в природе, проявляют заметно более выраженную агрессивность к противнику или сопернику, часто кончающуюся плачевно, поскольку противник не в состоянии убежать. Мало того, искусственное соединение в одной вольере птиц – никогда не встречающихся лицом к лицу в природных условиях, также может привести к искаженному поведению, результатом которого часто является трагедия. Нужно помнить, однако, что этология как наука развилась лишь в середине XX века, а до тех пор поведением животных занимались лишь зоологи-любители, что привело к субъективному, часто несправедливому подходу. Наблюдения птиц в природе, как ни странно, получили развитие лишь с середины XIX века. До этого основное внимание уделялось рассказам охотников и обработке трофеев. В XX веке наблюдение за птицами приняло массовый характер и стало почти профессиональным увлечением миллионов людей, благодаря которым удалось узнать много нового о поведении птиц в природе. Естественно, развитие оптики во многом способствовало таким наблюдениям. Появление телескопических объективов, приборов ночного видения, видеосъемки продвинуло науку о поведении птиц далеко вперед. Один из новейших методов наблюдения за миграциями и передвижением птиц – телеметрия, наблюдение с воздуха, радиолокация – не только не потерял своего значения, но и продолжает развиваться метод кольцевания, впервые примененный в 1740 году. Ныне существует несколько международных центров обработки данных, получаемых при кольцевании. В настоящее время только в США и Канаде более 2000 человек ежегодно кольцуют около 600 тысяч птиц. Число птиц, ежегодно кольцуемых во всем мире, исчисляется миллионами. Субъективный подход – самый настоящий конек Брема. Современный исследователь порой становится в тупик, столкнувшись с такими эмоциональными определениями птиц, как «самый совершенный», «тупой», «недружелюбный» и так далее – Причем часто эти качества приписываются пернатому населению планеты весьма произвольно. Часто «тупыми» Брэм называет птиц, не отличающихся певческими способностями, хотя это качество у птиц, как и у людей, вовсе не обязательно признак ума. Или плохо и неохотно приручающихся. Следует помнить, что приручаются в основном виды, ведущие тайный социальный образ жизни, Так что нелюдимость птицы вовсе не является недостатком ее характера, а просто одной из особенностей ее биологии. Как результат, хороши оказываются те виды, которые способны прижиться в клетках и радовать человека своим пением, что, конечно, свидетельствует об определенном оценочном прагматизме. Птицы – существа, обладающие сложным поведением, часто жестко инстинктивным, часто вполне рассудочным, причем эти качества у них переплетаются самым причудливым образом. Способность и потребность петь, например, является жестко инстинктивной, но тем не менее, каждая птица одного и того же вида вырабатывает свою сугубо индивидуальную манеру, способна обучаться, перенимать опыт, совершенствоваться и так далее. Об этом будет сказано отдельно в разделе «Певчие птицы». Некоторые их действия более обусловлены врожденным инстинктом, чем другие. Так, по мнению видного зоолога Конрада Лоуренса, наиболее подчинено инстинкту вскармливания потомства, поскольку личный опыт здесь, особенно для короткоживущих птиц, бесполезен. В классе птиц, как и среди млекопитающих, есть свои гиганты мысли. Их особенно много среди всеядных птиц со стайным поведением, а есть и середнячки. Однако каждый биологический вид изыскивает свои способы процветания, и далеко не всегда они связаны с умственными способностями. Тем более, что современные исследования показали, что по уровню умственного развития птицы в целом не уступают млекопитающим. Так, по способности к обучению в некоторых опытах, голуби не уступают крысам, а вороны, сороки, майны и попугаи превосходят голубей. Способность мыслить у птиц обеспечивается не корой больших полушарий, а сильно развитыми базальными ядрами. По решению некоторых пространственных задач, куры и голуби – превосходят низших приматов. Это разделение видов на умные и глупые, с хорошим и дурным характером, бытующее во времена Брема, привело еще к одному печальному последствию – исчезновению некоторых видов с лица Земли. Истребление многих видов – гигантские эпиорнисы, существовавшие на острове Мадагаскар – были, по всей видимости, полностью уничтожены туземцами ради еды или сырья, существовало всегда, но во времена Брема и позже оно приняло драматический размах. Птицы в этом смысле пострадали особенно сильно. Печальный список насчитывает около 100 видов, среди которых такие печально известные, как странствующий голубь, дронт, бескрылая гагарка, аналог пингвина, обитавшая в северном полушарии и так далее. Нельзя сказать, чтобы все эти виды целенаправленно истреблялись за глупость или вредность, хотя и такие примеры можно привести. Об участи воробьев в коммунистическом Китае будет рассказано в примечаниях, но общий подход к живым существам как к чему-то необязательному, заменимому, Не имеющему абсолютного ни от чего не зависящего права на существование, вырисовался уже тогда. Печальное последствия этого подхода человечество расхлебывает и по сей день. Экзотические птицы в изложении Брема выглядят гораздо благородней наших, поскольку рассказы путешественников о них содержат в основном сведения о привлекательных или романтичных в сторонах их биологии. Вообще, отношение Брэма к птицам сугубо личностное. Стоит только прочесть раздел, посвященный синицам. И глупые они у него, и свирепые, и даже невзрачно окрашенные, и гнездо строят неряшливое, и с другими птицами ладить не умеют. Возможно, эти несправедливые обвинения вызваны как раз широким распространением синиц, Частые пленницы в тесных клетках и вольерах зоологов-любителей, эти живые энергичные птицы, имеющие во время гнездования строго охраняемую территорию, на огороженном пространстве, набитом потенциальными врагами, действительно проявляли в стрессовых условиях немотивированную агрессию. Но в природе эти птицы разумны, контактны и даже по-своему ксенофильны. Недаром их кормящиеся стаи часто смешиваются со стаями птиц других видов. Такое личностное отношение конечно украшает книгу и придает ей особый шарм, но оно же мешает использовать сведения, предоставляемые Брэмом в качестве справочного материала. Многие стороны биологии птиц, как ни странно, остаются загадкой по сей день. Например, Причина возникновения перелетов, часто с материка на материк, которые порою объясняются даже дрейфом континентов, способность птиц ориентироваться в пространстве во время тех же перелетов, способность их ощущать запахи, различать цвета и так далее. Для объяснения навигационных способностей птиц выдвигались гипотезы о различных механизмах включая ориентацию по элементам ландшафта, таким как реки и горы, или по Солнцу и звездам, восприятие магнитных полей и поляризованного света. Однако ни один из этих факторов, видимо, не имеет универсального значения. Многие ученые полагают, что раскрыть тайну первопричины миграции птиц или способности ориентироваться в пространстве, мы в ближайшее время не сможем. Разумеется, данную книгу вообще нельзя рассматривать как справочник. Многие сведения неполны, многие устарели. Возможно, предложенные нами комментарии помогут лучше разобраться в современном состоянии науки о птицах и о том, как продвинулась зоология со времен Брема. Для таких комментариев мы использовали труды современных специалистов в области различных отраслей биологии с особым упором на те ее отрасли, которые во времена Брема практически не существовали, в частности, науку о поведении, этологию, экологию, взаимоотношения организма с окружающей средой и охрану природы. В этом нам помогли следующие литературные источники. Жизнь животных, том шестой птицы, под редакцией профессора Ильичева, профессора Михеева, Москва-просвещение, 1986 год, Конрад Лоуренс, оборотная сторона зеркала, Москва-республика, 1998 год, Конрад Лоуренс, кольцо царя Соломона, «Москва. Знание». 1970 год. Борис Сергеев. «Мои питомцы и другие звери». «Москва. Армада». 1998 год. Ильичев, Карашев, Шилов. «Общая орнитология». «Москва. Высшая школа». 1982 год. «Птицы. СССР. История изучения». «Гагары. Паганки». Трубконосые, Москва-наука, 1982 год. Птицы СССР, Курообразные, Журавлеобразные, Москва-наука, 1987 год. Брэдбери, Птицы, морей, побережий и рек. Москва-мир, 1983 год. Птицы, Москва-мир, 1983 год. Фауна СССР. Птицы Том 3, выпуск 1 Потапов Отряд Курообразные Формазов Спутник следопыта Москва Издательство МГУ 1989 год Фауна мира под редакцией Ильичева Агропром Издат 1991 год Журналы Охота и Охотничье хозяйство». 1991-2002 годы, Nature – 1991-2002 годы, Природа – 1991-2002 годы, Science – 1991-2002 годы. Птицы настолько разнообразная и изменчивая группа животных, что в области классификации птиц До сих пор нет общепринятой системы. Разные исследователи выделяют разное количество отрядов. Однако у всех классификаций есть один общий принцип. Птицы составляют класс авес типа хордовых, хордата, включающего всех позвоночных животных. Класс подразделяется на отряды, а те, в свою очередь, на семейства, У названия отрядов окончание иформес у семейств и дае. Одну из таких современных классификаций мы приводим. Данный список включает все современные отряды и семейства птиц, а также ископаемые и вымершие сравнительно недавно группы. В скобках указано количество видов археоптеригиформес. Археоптерик сообразные — ископаемые. Хэспер нитфи формас. Гэсперну сиообразные — ископаемые. Ихтиор нихи формас. ИхтиорKK söобразные — ископаемые. Сфгэнсис формас — пингвинообразные. Сфгэнсис пингвиновые. Струхэну формас — страусообразные. Struchionaidae Straussove hei formes наduobrazne, heidae nandu, kazuari formes kaзуaroобразne, kazuaridae kaзуarave, dromiciidae emu Apiorniformes, epiorniso образne, вымерli dinornififormes. Моаобразные вымерли, Апериги формы, кивиобразные, бескрылые, Аперигидае, киви бескрылые, Тинами формы, тинамообразные, Тинамидае, тинаму, Гави формы, гагарообразные, Гавидае, Подики педи формес, поганкообразные podiqui pedae поганковые procellariiformes буревестниковые трубконосые, gemediidae альбатросы procellariidae буревестниковые гидробатиidae качурки pelicanidae нырковые китовые буревестники пеликаниформы пеликанообразные веслоногие ФАТОННИДАЕ, ФАЭТОНОВЫЕ, ПЕЛИКАНИДАЕ, ПЕЛИКАНОВЫЕ, СУЛИДАЕ, ОЛУШИ, ПАЛАКРОКОДАРКИДАЕ, ВАКЛАНОВЫЕ, ПАХИНГИДАЕ, ЗМЕЕШЕЙКОВЫЕ, ФРЕГАТИДАЕ, ФРЕГАТЫ, КИКОНИФОРМЕС, АИСТООБРАЗНЫЕ, ГОЛИНАСТЫЕ, ОРДЕИДАЕ, ЦАПЛЕВЫЕ, КОКХЕЛЕРИДАЕ, ЧЕЛНОКЛЮВЫЕ, баленкипит идаекитоглавы скопидае моллотоглавы киконидае аистововые трески нодидае ибисовые фоэникоптериформе фламинго образные ансериформес, фламиновые анссер реформе гусеобразные пластинчаток клювые анхимедае паломедеи анатидае утиное Фалкониформес – соколообразные, дневные хищники. Катартидае – американские грифы или кондоры. Сагитаридае, – птицы-секретари. Акипитридае, истребиные. Пандионидае – скопиные. Фалконидае – соколиные. Галиформес – курообразные. Мегаподиедае – большеноги или сорные куры кракидае древесные куры или гокко, тетроонидае тетеревиные, фасинидае фазановые или павлини, номидидае цесарковые, мелягридидае индейковые, офисхогомидае гоацины, груи формы журавлеобразные, меситорнисидае мадагаскарские пастушки или пастушковые куропатки Турникидае, трехперстковые, груидае, журавлиные или настоящие журавли, Арамидае арамовые, всофидоидая, трубачи, Ралидае пастушковые, Хелиорнисидае, лапчатоноги, риношамитидая, кагу, эрифидидае, солнечные цапли, кариамидае, кариамовые или сириемы, «Отидедае» — дае, дрофины, «Диатримеформес» — диатримообразные, ископаемые, «Карадрииформес» — ржанкообразные, «Джакандидае» — якановые, «Ростратулидае» — цветные бекасы, «Хаемотопотедае» — кулики сороки, «Харадриидае» — ржанковые, «Соколопахсидае» — бекасовые, «Рекурви» — ростидае шилоклювовые, палапородидае, плавунчиковые, дромадидае, рачьежжанки, бурхинидае, авдотки, глареолидае, тиркушки, стыркородидае, поморниковые, ларидае, чайковые или крачковые, ринхоподидае, водорезовые, алкидае, чистиковые, Коламби формы, голубеобразные. Петероклидае, рябковые. Коламбидае, голубиные. Пситаки формы, попугаеобразные. Пситакидае, попугаи. Кукули кукушкаобразные, кукушкообразные. бананоеды. Кукулидае, кукушковые. Стриге совообразные. Тито сипуховые, стригидае, настоящие нормальные совы, капримульги козодоеобразные, стеаторнитидае, гуахаро или жиряковые, подаргидае, лягушкороты или совиные козодои или белоноги, Никтибиидае, испалинские лесные козодои Аеголидае совиное козадои или совиное лягушкароты, капримулгидае, настоящие КАЗАДОИ, аподиформес, стрижеобразные, аподидае стрижи, хемипрокнидае, ХОХЛАТЫЕ стрижи, трохилидае, колибри, колииформес, птицы мыши, колиидае, птицы мыши, трогониформес трогонообразные, трогонидае, трогоны, формис ракшаобразные, алкеденидае зимородковые, тодидае, тоди, момотидае, момоты, меропидае, щурковые, коракидае, настоящие древесные ракши или сизоворонковые, упупидидае, удодовые, Букеротидая – птицы-носороги, Пикиформес – дятлообразные, Галбулидая – якамаровые или барматушки, Капитонидая – бородковатые, Буконидая – пуховки или ненивковые, Индикаторидая – медоуказчики, Рамфастидая – туканы, Пикидая – дятловые, Пастериформес – воробьинообразные, эуриламидае, рогоклювы или ширококлювы, дендроколаптидае, древолазовые, фурналидае, печники или птицы-гончары, формикариидае, муравьелоловковые, конопопагиидае, гусеницы едовые, рхинокриптидае, топокоголовые, контигидае, КОНТИНГОВЫЕ, ПИПРИДАЕ, МОНОКИНОВЫЕ, ТИРАННИДАЕ, тирановые МУХОЛОВКИ, ОХИРНКИДАЕ, ОСТРОКЛЮВЫЕ, ФИТОТОМВИДАЕ, ТРАВОРЕЗОВЫЕ, ПИТИДАЕ, ПИТОВЫЕ, АКАНФИСИТИДАЕ, НОВОЗЕЛАНДСКИЕ КРАПИВНИКИ, Филиппитидае, мадагаскарские питтовые или филиппиттовые, менуридае, птицы лиры или лирохвостые, атрихорнифидае, кустарниковые птицы, алоудидидидайе, жаворонковые, хориндинидае, ласточковые, кампепхагидае, личинкоедовые, дикруридае, дронговые, Ореолидае, иволговые, корвидае, врановые или вороновые, каллоидае, новозеландские скворцы или гуи, гранилидае, сорочья жаворонки, крактитидаи, флейтовые птицы, птилонорфинкихидае, беседковые птицы или шалашниковые, парадизаидае, райские птицы, паридая, синицы, аэгитолидая, длиннохвостые синицы, ситидая, поползневые, кертиидая, пищуховые, тимолидая, тимелиевые, камаяидая, крапивниковые синицы или американские тимелии, пикнонотидая, бюльбюлевые или короткопалые дрозды, Кроропесидае, листовковые, кинкилидае, оляпковые, троглодитидае, крапивниковые, мимидае, пересмешниковые, турдидае, дроздовые, прунолидае, завирушковые, мокилидае, трясогусковые, бомбикилидае, свиристелевые, птилогонатидае шелковые, свиристели, дулидае, пожиратели пальмовых семян или дулидовые, артамидае, ласточковые сорокопуты, вангидае, ванговые, ланидае, сорокопутовые, прионопидае, очковые сорокопуты, стурнидае, скворцовые, кирлалидае, попугайные вирионы, «Виреоланилидае» — сорокопутовые виреоны, «Стурнидае» — скворцовые, «Мелевхагидае» — медососовые, «Некралилинидае» — нектарницовые, «Дикайдае» — цветоедовые или цветососовые, «Зостерофидае» — белоглазковые, «Виреонидае» — виреоновые, «Коэребидае» — цветочницевые, дрепонидидае, гавайские цветочницы, парулидае, американские славковые или лесные пивуны, или древесницевые, плосацидае, ткачиковые, «Иктеридая» трупиаловые, тернсидае, ласточковые, танагры, «Траупидая» танагровые, катамбрикипитидае, плюшеголоволовые в юрки, Фриги Лилае